Пасха у Элнер Элнер и весь Элмвуд Спрингс были счастливы, что она успела вернуться к Пасхе, и праздник удался на славу. келнер Элнер съехалась родня. Из Калифорнии прилетели Дэна Джерри, из Сент-Луиса Линда и Эппл. По обычаю, накануне Пасхи Элнер с Лютером покрасили две с половиной сотни яиц, а на утро до восхода солнца, уже прятали их во дворе. Элнер семенила вокруг дома с золотым яичком, ломая голову, куда бы его пристроить. Норма встала чуть свет, отнесла цветы на могилы родителей, а потом вместе с остальными отправилась к Элнер. Обычно поиски яиц начинали в полдень, но на этот раз взрослые и дети собрались пораньше и без четверти двенадцать уже ждали во дворе. Элнер вышла на крыльцо, прозвонила в старый школьный звонок и в восемьдесят ребятишек с корзинами А с ними Полли, 42 дочь Луизы, с визгом и гиканьем рассыпались по двору, а взрослые наблюдали за радостной суматохой, устроившись в дачных креслах. Недовольный Сонни, спасаясь от этой оравы, залез на дерево и просидел там целый час. Луиза Фрэнкс и Элнер смотрели, как Полли с хихиканьем бегает по двору на пару с пятилетней Эппл. Золотое яйцо нашел один из внуков тот но главный приз, как всегда, достался Полли. Большой плюшевый кролик, которого Элнер с Луизой вместе выбирали на прошлой неделе. Ближе к вечеру, когда дети, кроме Эппл и Полли, разошлись по домам, Мэкки и Джерри поставили во дворе под фиговым деревом раскладной стол, и компания принялась за пасхальный ужин. После молитвы преподобной Сьюзи Хилл все набросились на угощение. Довольная Элнер уплетала за обе щеки, запивая чаем со льдом из большого бокала. «Нынешняя Пасха, — сказала она Дэнни, — одна из лучших на моей памяти. Если уж на то пошло, у меня случилась собственная маленькая Пасха, верно? Я ведь тоже, можно сказать, воскресла из мертвых. И не зря. А то бы не отведала ветчины и фаршированных яиц, что принесла Луиза. «Яйца в этот раз тебе удались, как никогда, Луиза!» — крикнула она через стол. Луиза Фрэнкс засмеялась. «Элнер, ты так говоришь каждый год!» Элнер отвечала «Значит, не даром». Сюзи, руководитель клуба «Худеем вместе», подложив себе добавки сладкого картофеля с зефиром, вставила «Здесь все так вкусно». Элнер бросила взгляд на другой конец стола, уставленный пирогами и тортами. «Умираю, хочу попробовать кокосового торта и лимонного пирога». «У меня тоже слюнки текут», призналась Сюзи. Утром, когда Линда пришла за Эппл, ночевавший у Элнер, Сонни прятался под диваном и не мог дождаться, когда они уйдут. Малышка затискала беднягу до полусмерти. Уже в самолете Линда заметила пятно на пальце у дочки. где ты испачкала палец. Эппл с гордостью протянула руку. «Тетя Элнер взяла у меня отпечаток пальца. Знаешь, что другого такого нет в целом мире».